«Куда идешь? – Спросил торопливо и тревожно мягкий женский голос. «Индеец краснокожий? Злой воин там!» Этот неожиданный привет испугал девушку не больше, чем присутствие диких обитателей леса. Правда, Хэтти несколько удивилась. Но ведь она была уже отчасти подготовлена к подобной встрече, а существо, остановившее... Казалась самым безобидным из всех, когда-либо появлявшихся перед людьми в индейском обличии. Это была девушка немного старше Хэтти, с улыбкой такой же ясной, как улыбка Джудит в ее лучшие минуты, с голосом, звучавшим как музыка и выражавшим покорную нежность, которая так характерна для женщины тех народов, где она бывает только помощницей. И служанкой воина. Красота не редкость среди американских туземок, пока на них не легли все тяготы супружества и материнства. В этом отношении первоначальные владельцы страны немногим отличаются от своих более цивилизованных преемников. На девушке, так внезапно остановившей Хэтти, была меткалевая мантилья, доходившая до Талии. Короткая юбка из голубой шерсти, обшитая золотым позументом, спускалась чуть ниже колен. Гамаши из той же ткани и мокасины из оленей шкуры дополняли наряд индианки. Волосы, заплетенные в длинные черные косы, падали на плечи и на спину и были разделены пробором над низким гладким лбом, что смягчало выражение глаз в котором хитрость сочеталась с простодушием. Лицо у девушки было овальное, с тонкими чертами, зубы ровные, белые. Голос у нее был нежный, как вздохи ночного ветерка, что вообще характерно для женщины индейской расы. Но он был так замечателен в этом отношении, что девушке дали прозвище уа которое по-английски можно перевести «тише», «о, тише». Короче, это была невеста Чингачгука. Ей удалось усыпить бдительность своих похитителей, и она получила разрешение прогуливаться в окрестностях лагеря. Эта поблажка, впрочем, вполне соответствовала обычаям индейцев. К тому же они знали, что в случае бегства Нетрудно будет отыскать девушку по следу. Следует также напомнить, что иракезы или гуроны, как правильнее называть их, не догадывались о том, что на озере появился ее жених. Да и сама она ничего об этом не знала. Трудно сказать, кто из девушек обнаружил больше самообладания при этой неожиданной встрече. Бледнолицая или краснокожая? Во всяком случае, уа лучше знала, чего она хочет. Когда она была ребенком, ее отец долго служил как воин у колониального начальства. Сама она прожила несколько лет по соседству с фортом и выучилась английскому языку, на котором говорила отрывисто, как все индейцы, но совершенно бегло и притом очень охотно. В отличие от большинства представителей своего племени. Куда идешь? Повторила Уатауа, ответив ласковой улыбкой на улыбку Хэти. В той стороне злой воин. Добрый воин далеко. Как тебя зовут? Совсем по-детски спросила Хэти. Уатауа! Я не минг, я добрая деловарка, друг ингизов. Минги жестокие. Любят скальпы для крови, деловары любят для славы. Иди сюда, здесь нет глаз. уа тауа повела свою новую подругу к озеру и спустилась на берег, чтобы укрыться под деревьями от посторонних взоров. Здесь девушки сели на упавшее дерево, вершина которого купалась в воде. Зачем ты пришла? тревожно спросила молодая индианка. Откуда ты пришла?» Со своей обычной простотой и правдивостью Хетти поведала ей свою историю. Она рассказала, в каком положении находится ее отец и заявила, что хочет помочь ему и, если это возможно, добиться его освобождения.